«Давай руку». Я протянула руку вверх, и Джек помог мне взобраться на огромный выступ. Но, встав на ноги, я поняла, что они меня не держат, и быстро поспешила сесть на землю. Джек присел рядом. «Что, совсем устала?» «Да, но это довольно приятная усталость. Рад, что ты начинаешь позитивно относиться к трудностям». «Ну, мне кажется, скоро ученик превзойдет учителя», — улыбнулась я. «Ну, до этого тебе все же еще далеко». «Ах так? С чего ты это взял?» Джек хитро улыбнулся, и я решила его шутливо пригрозить. «Но это мы еще посмотрим». «Да ладно? Я ведь шучу». Сделав над собой усилие, я поднялась на ноги, быстренько стряхнув с себя пыль, разумеется, безуспешно, и, набрав легкие побольше чистого воздуха, посмотрела на открывшийся сверху вид. «Как же здесь было красиво!» Город казался сейчас таким маленьким, а горные просторы такими озелененными, деревья, растения, такое зрелище захватывало дух. Жаль, что такое можно увидеть только в горах или за городом. В городах уже, особенно в мегаполисах, очень мало растений и тяжелый воздух. Здесь же все кажется совершенно иным. А нелегкий путь на гору поднимает твою внутреннюю мотивацию. Это лишний раз доказывает, что я способна преодолевать препятствия. Нужно только для этого приложить усилия и очень сильно постараться. Конечно же, помощь надежных людей тоже дает результаты. В любом случае, делая то, что кажется сложным, в итоге дает тебе понять, что ты на самом деле можешь гораздо больше. И да, я и хочу большего.